«Погоди-ка», – сказал Холис. На дороге лежал армейский грузовик. На боку одно из задних колес еще крутилось, поскрипывая. Сара мгновенно спешилась. «Там могут быть раненые». Холис подошел к кабине следом за ней. Внутри было пусто. «Может, они уже выбрались», – сказал Холис. «Нет, это случилось только что». Сара поглядела на дорогу и показала вперед. «Вон там». На дороге лежал солдат на спине. Он часто и прерывисто дышал, его глаза уставились в небо. Сара рухнула на колени рядом с ним. «Солдат, гляди на меня. Говорить можешь?» Он вел себя, как тяжело раненый, хотя не было видно ни крови, ни явных повреждений. «Две полоски на рукаве формы. Капрал». Он повернул голову к Саре, и она увидела крохотную рану на шее, сочащуюся кровью. «Бегите!» Прохрипел он. Калиб ворвался в дом. Пим держала на руках Тео, пятьясь от двери комнаты, в которой лежала Дори. Клопья Элли жались к ее ногам. Калиб, быстрее! Послышался голос Кейт. Дори билась в судорогах. Лежа на кровати. С ее губ летела пена. Раздался звук, будто она чихнула, и все ее зубы вылетели изо рта. Кейт стояла рядом с кроватью, с револьвером в руке. «Стреляй в нее!» – заорал Калиб. Казалось, Кейт его не слышит. Раздался омерзительный хруст, и пальцы Дори стали удлиняться, а на их кончиках начали расти сверкающие когти. Ее тело начало светиться. Челюсти разжались, рот широко открылся, обнажая острые, как иглы, зубы. «Стреляй, живо!» Кейт оцепенела. Калиб вскинул винтовку, и тут Дори рывком села. Перекатилась, вставая на четвереньки, и прыгнула на них. Врезалась в Кейт, Кейт врезалась в Калиба. Винтовка вылетела из его рук и поехала по полу. Кали принулся к ней на четвереньках, крича «Пим, чтобы ты обижала!» Хотя, конечно же, она была не в состоянии его слышать. Схватив оружие, он перекатился на спину. Кейт ползком пятилась назад к противоположной стене. Дори нависала над ней, щелкая зубами, выставив вперед когтистые пальцы и перебирая ими в воздухе. Калипсел сел, расставил колени в стороны для устойчивости и наставил на нее винтовку. «Дори Тейтум!» Услышав свое имя, она оцепенела, будто ей в голову пришла странная мысль. «Ты, Дори Тейтум, Фил твой муж, посмотри на меня!» Она повернулась к нему. Верхняя часть тела открылась. Один выстрел, подумал Калиб, беря на прицел середину груди и нажал на спусковой крючок.